Глава двадцать Царевна Нарчатка с потаенной болью смотрела на приближающуюся тьму монголов. Страх и острая жажда жизни терзали не по-женски мужественное сердце невысокой красавицы, чьи густые волосы горели рябиновым костром под яркими солнечными лучами, а в зеленых омутах колдовских очей рискнул утонуть любой из мужчин, осмелившийся в них заглянуть. И все же дочь Пуреши и царевна Мокши Глядя в стороны, совершенно невозмутимо восседала в седле белоснежного красавца-скакуна, не позволяя страху сломить собственную волю. Ибо она, царевна Нарчатка, была сейчас живым знаменем для горстки воинов, успевших собраться в Сирии, в стольном граде крепости Мокши. Собраться после того, как татарская орда вторглась в пределы их земель. В степи, подвластные Низору-Пурешу, более всего подходят для действий татарской степной конницы, наносящей стремительные внезапные удары. А ведь никто не смог себе даже в страшном сне представить, что монголы, коим и низор принес клятву верности, прозбойничи внезапно обрушатся на беззащитные земли Мокши, истребляя и сжигая все на своем пути. И учитывая, что конные войска их расселы с широким вером отдельно действующих тысяч и даже сотен нукеров, нападая на практически беззащитные поселения городки Мокши, область, попавшая под вражеский удар, заняла не менее третьих земель. Потянулись к столице беженцы, поодиночке, группами и даже целыми селениями, в основном бабы да дети. Старикам бежать куда мини сподручно. Но всего пара сотен воинов, оставшихся нарчатки в серии, не способны удержать деревянную крепость, к тому же слишком маленькую, чтобы вместить в себя всех надеющихся на спасение людей. И наслушавшись ужасных рассказов о страшных зверствах монголов, не щадящих даже младенцев и беременных женщин, О жутких муках, кои принимают жертвы поганых, а также наглядевшись на отчаяние своих подданных, молящих о спасении слепо слеповне у верующих, поступила не как слабая женщина, а как истинная дочь вождя. Она подняла отцовское боевое знамя и призвала всех боеспособных мужчин встать в ряды ее воинов. Она раздала смельчакам все оружие, что смогла найти, и велела беженцам уходить от столицы, уходить на северо-восток. Но и так шансов спастись в далеких от серии лесах у беженцев немного, особенно если монголы просто пройдут мимо стольного града, устремившись вслед за растянувшимися в степи обозами. И потому нарчатка отказалась от обороны крепости, где у нее были хоть какие-то шансы пережить вторжение врага. Нет, она вывела в поле крошечные войско уцелевшей мокши, надеясь, что две ратников, половина из которых плохо обучены и вооружены, дадут орде боя и сумеют забрать с собой сколько-то нукеров и сколько-то поганых ранят, тем самым замедлив татар. Ведь последним придется хранить своих павших и лечить раненых. К тому же рядом совершенно беззащитная и уже обезлюдившая столица со всем добром. Царевна намеревалась сжечь Серию после того, как ее войско покинет крепость, но отказалась от этой мысли лишь потому, что время, потраченное монголами на обязательный грабеж, позволит сохранить жизни хотя бы части беженцев. Ближники ее отца, оставшиеся орчатки, заклинали ее искать спасение вместе с прочими женщинами. Но дочь Пуреша отчетливо поняла. Каждый воин ее крошечной рати осознает то, что он обречен. И это знание подрывает волю мужей и отнимает их смелость, а сечи быстро лишит всяких сил. Такое войско дрогнет при первом женатеске поганых и побежит, не нанеся врагу никакого урона, бесславно погибнув. Но... Если она, молодая, еще незамужняя девица и одновременно с тем наследница и незора останется среди мужей, никто из них не позволит страху овладеть своим сердцем. Нет. Видя, что царевна непоколебима в своей решимости защитить свой народ, мужи и сами не забудут, ради чего они вышли в поле и за кого принимают смерть. Они будут сражаться вдвое более стойко и яростно. И именно поэтому сейчас она находится под левое, встречая татар, а не удаляется на северо-восток с другими женщинами своего народа. Маленькая царевна, сделавшая не по-женски мужественный выбор. Редкая цепочка лучников Мокша выступила вперед, прикрывая немногочисленных копейщиков и основную массу топорщиков в центре Малой Рати, а два небольших отряда конных воев встали на ее крыльях. Опытные дружинники Низора и личные телохранители самой Нарчатки замерли позади пешцев. Они ударят там, где будет сложнее всего, когда настанет скорбный час последней схватки. Батый с ненавистью и презрением смотрел на жалкую горстку Мокши, посмевшись встретить его орду в поле. Пожар ярости, вспыхнувший в его сердце при первом известии о мятеже Булгар, лишь все сильнее разгорался с каждым днем из-за собственного бессилия и неспособности одним махом покарать тех, кто нанес удар ему в спину. Но старый лис Субедей, чудом вырвавшийся со своими уренхаями из лесов Эрзи и едва успевший уйти от удара у русутов из Улай-Тимура, Потеряв при этом несколько сотен нукеров, прикрывших его отход, был, как всегда, прав: мертвые не смогут отомстить, а живые, накопив ярость и усилившись, еще как смогут. Поэтому Баты, никогда не позволявший взять верх чувством над разумом, когда речь шла о действительно важных решениях, увел монголов из булгара, увел, не рискуя дать решающей битвы, объединившимся Каганам Урусутов и бекам булгар. Нет. Он увел Орду, спасая жизнь уцелевших нукеров, и обрушил свой гнев на предателей Макшан, приказав монголам убивать всех от мала до велика. Так он надеялся усмирить пожар ненависти в своей груди. Но тот все не стихал, требуя лишь больше крови и слез монгольских жертв. А сейчас, наблюдая, как изготовились к битве предатели, кои, по разумению, ларкашкаки должны были лишь и трусливо ютиться в крепости, страшась высунуть нос за ее стены, он разъярился еще страшнее. Как ни странно, именно смелость врага стала причиной его негодования, ведь предатель просто не может быть храбрым, а эти все же решились дать бой. И вот сейчас, справившись наконец с собственным горлом до того сдавленным тисками праведной ненависти, вождь западного похода гневно закричал, даже практически завизжал, плюясь и выдавливая из себя членораздельные слова. «Вперед! Вперед! Убейте их всех! Рубите головы! Не смейте дать пощады предателям!» «Лишь царевну, царевну приведите живьем! Я сам вгоню деревянный кол, промеж ее ног и спущу шкуру еще живой, чтобы отправить в дар ее изменнику отцу. Вперед!» Волил Аркашкаки закон. И потому нукеры тумен Берке первыми устремились на Мокшу против своего обыкновения атакуя в лоб, без продолжительного обстрела лучников, без смертоносных хороводов, подолгу кружащих всего в нескольких десятках шагов от врага. Впрочем, вдвое превосходя предателей числом, Темник также начал обхватывать их крылья двумя отдельными тысячами всадников. Сделав два, в лучшем случае три выстрела по накатывающей тьме поганых, пали все лучники Мокши, пали от летящих в ответ монгольских срезней, пали не сойдя с места, не попытавшись найти спасение за щитами соратников. Устремились навстречу татарам крошечные по сравнению с ворогом отряды всадников, смело ударив в лоб и ненадолго задержав нукеру в берке, пытающихся обхватить пешцев. Врезались в щиты мокшие покоренные кипчаки, погибая на стальных наконечниках копий и одновременно с тем тараняя единственный ряд копьеносцев, пробивая в нем широкие просеки. Завязли следующие за ними монголы в рядах топорщиков, а первые сотни степняков уже вклинились между отчаянно бьющимися всадниками-витязями и намертво вставшими ополченцами. И навстречу им, разделившись надвое, устремились отборные дружинники Инизора, верный телохранитель Нарчатки. Сама царевна осталась под защитой всего лишь десяти избранных воев, так и не позволив сжимающему сердце страху овладеть собой, развернув быстроногую скакуна искать спасение в бегстве. Лишь бледные, вытянувшиеся в полоску и крепко сжатые губы да расширившиеся зрачки выдают глубину охватившего ее ужаса, ужаса, так и не сломившего храбрую дочь Низора. Ну и ей, и каждому ратнику Мокши каждому монгольскому нукеру совершенно ясно, что яростная схватка вскоре кончится, и тогда на поле останутся лишь тела павших защитников племени, сполна выполнивших свой святой долг, да трупы неудачливых захватчиков. Но в тот самый миг, когда знамя Пуреша рухнуло на наземь вместе с пронзенным стрелой знаменосцем, а монголы, истребив немногочисленных всадников врага, принялись стремительно охватывать вдвое сократившийся отряд ополченцев, замыкая вокруг него губительное кольцо окружения. В этот самый миг в тылу Орды Батыя вдруг во множестве заревели турья рога русских дружинников. Русь явилась на поле боя. Так и не дождавшись появления врага, мы отправили вперед небольшой разъезд, вскоре вернувшись из поразившей нас и одновременно обрадовавшей вестью. На месте стоянки татар обнаружилась жуткая бойня, и подавляющее число убитых — булгары. Ожидать появления ворога было просто глупо. Судя по числу убитых, Тумен Субеде разом сократился на треть. Лично я объяснил себе произошедшее тем, что в Булгаре вспыхнуло восстание, как я на то и рассчитывал, и старый лис успел узнать о нем ранее покоренных. Последующее преследование врага не дало никакого результата. У Найона по итогам вышло два дня форы, и даже стремительно продвигающиеся вперед разъезды черниговских кавуев не смогли нагнать Уренхаев. Правда, как позже выяснилось, Субэдэй едва не попал под удар рати Базилевса, следующий с севера, но Юрий Всеволодович вполне обоснованно не стал атаковать сходу, постаравшись разведать, с кем столкнулся и какие у противника силы. А когда стало понятно, что силы эти невелики, было уже поздно. Перебив в нескольких жестоких стычках арьергард врага, прикрывающий отступление Тумена и сумевшую вести преследователей в сторону, Базилевс уже не смог нагнать хитроумного темника. На булгар мы выступили через несколько дней, объединившись с беками и дав небольшой отдых рязанской рати, остро нуждавшейся в нем после продолжительного перехода. Да и владимирским воям передышка не помешала, а сыновья последнего эмира волжского булгара успели за это время увеличить свою рать до 10 тысяч всадников. Но когда это огромное, я бы сказал, довольно громоздкое войско добралось до зимней ставки Батыя, нас встретили лишь уже остывшие угли на черном пепелище. Татары покинули страну без боя, но, как потом выяснилось, причиняя максимальный ущерб на своем пути, докуда смогли дотянуться. А ведь дотянуться, учитывая общую мобильность монголов, рискнувших двигаться без обоза и выживающих за счет тотального грабежа, поганые смогли до многих еще не до конца опустошенных поселений, оставляя после себя лишь очередные пепелища и, склеванные воронами, обезображенные трупы своих жертв. Когда до Беков дошли вести о страшном бедстве обрушившемся на их народ, горячие наследники мира Булгара вознамерились тотчас отправиться в догонку. Однако все понимали, что собственно булгарскую рать, состоявшую в основном из ополченцев Субаши и лишь незначительного числа профессиональных воинов-бахадиров, монголы разобьют и не заметят. Рисковать же собственными конными дружинниками в бою с элитными тургаудами никто из князей не стремился. Но все же на общем военном совете вождей было принято решение преследовать врага только конницей и дать в генеральное сражение, не позволив ему уйти степями на юг. В конце концов, с учетом булгар у нас под рукой собрался кулак из 20 тысяч всадников, равный монгольскому войску. И пусть без пехоты схватка с врагом будет равной, но все же в случае успеха мы обезглавим орду и уничтожим ее ударную силу, закованную в броню гвардию. Вполне возможно, что без военного гения Субэдея и, собственно, ларкашкаки западного похода, оставшиеся чингизиды, не решатся вновь напасть на Русь, так что риск оправдан. А последним аргументом в пользу преследования стало твердое обещание базилевса защитить народ и инизора Пуреша, дано еще перед битвой с и Дженом, ведь Батый повел тумены как раз на Мокшу. Такими обещаниями люди уровня базилевса, особенно русского базилевса, правящего народом, испокон веков чтящим честность и твердость в выполнении обещаний, не разбрасываются. Далее нас ожидало долгое выматывающее преследование монголов. Чтобы противник не всполошился заранее, вперед разослали дозоры исковуев, внешне схожих с половцами, дав им трофейных лошадей, постаравшись вырядить их таким образом, чтобы при встрече с разъездами татар последние могли принять их за своих же покоренных. Кроме того, при встрече с ворогом нашим дозором строго-настрого запретили атаковать, кроме уж совсем крайних случаев. Мы сделали ставку на внезапность, желая максимально сблизиться с монголами и ударить уже тогда, когда враг не сумеет избежать битвы. К сожалению, первые встречи нашего авангарда и вражеского арьергада случились уже в землях Пуреша. Это при том, что, насмотревшись на замученных и зверски убитых жертв монголов еще в Булгарии, Считая все войско, единодушно спешило вперед на пределе сил, страстно желая догнать поганых и наказать их за злодеяние. После увиденного ни у кого из воев не было проблем с мотивацией. Проблемы возникали со снабжением и лошадьми, страдающими от стремительного марша. Но даже терпя лишения, воины перли вперед на морально-волевых. Булгары, страстно желая отомстить, немногочисленные мордва, еще и стремясь успеть спасти хоть кого-то из своих, ну а русичи, Русичи, ясно поняв, что все эти ужасы могли ждать их землю и их родичей, твердо решили разобраться с ворогом до того, как он сможет повторить вторжение во владение Рязани, ударить по Чернигову или Владимиру. И все одно, настигли мы поганых уже практически у самой столицы Мокши, серии. К нашей великой удаче Баты и Субэдэй, как видно, не ждали погони, и трюк с ряжными действительно позволил подобраться к тыловой охране противника и атаковать внезапно. Времени на доклады не оставалось, опасность обнаружения нашей рати перевесила риск, связанный с осторожностью монголов из-за невернувшихся из дозоров разъездов. Воим пришлось действовать, и, как оказалось, проколов и осечек никто не допустил. Впрочем, служба тыловых дозоров у монголов оказалась организован так себе, если честно. Но вот, наконец, наша полностью изготовившаяся к битве войска нагнала поганых. Нагнала в тот момент, когда часть татар-орды увлеченно добивает горстку мокши, а другая часть наслаждается зрелищем избиения. Силы условно равны. Пусть часть ордынцев успела втянуться в схватку, главное, что гвардия Тургаудов, стоящая в центре, в бой еще не вступала. На флангах же ордынской рати собралась легкая конница. Впрочем, при определенных обстоятельствах лучник-степняк не менее опасен, чем бронированный батыр. Но и у нас есть собственная стрелковая конница. 9000 тысяч булгар полетели вперед, натягивая луки на скаку. Впрочем, воодушевившись возможностью скорой мести Субаши на деле могут и не вытянуть стрелковой дуэли даже встречного боя с легкими всадниками татар. Но именно по ним монголы ударят стрелами, обрушив на Булгар настоящий град Срезней, и не один. Увы, но по сути воинов-беков мы сейчас используем в качестве живого щита. Однако главная их задача скрыть сокрушительный таран русских дружин, скрыт за глубиной строя. Пусть это и не очень правильно по отношению к союзнику, но зато верно по логике боя. По крайней мере, булгары ведь сами рвутся в бой, и у любого из них есть шанс доскакать до врага с оголенной саблей в руках и призвать его к ответу за все совершенные злодеяния. Тяжелая же конница Гриди разделена на три отряда. Владимирская и Новгородская рать и Базилев с трехтысячным клином атакуют в центре. И чуть меньшие клини земли Рязанской и Черниговской, по 2000 воев каждой, намечают удары на стыках монгольской гвардии и ее флангов. Кроме того, на правое крыло монголов нацелилось ополчение Рязанского порубежья и младшей дружины Юрия Ингуревича, состоящий из конных стрелков в кольчугах и уцелевших ратников пограничных крепостей. Плюс ко всему ополчение черниговских кавуев в полном составе, все вместе что-то около двух с средней конницы. В числе этих воев оказались и мы с калавратом Домикулой. Против левого же крыла поганых встали пять сотен уцелевших булгарских бахадиров и такое же число отборных бойцов и Низора Пуреша, умеющих сражаться верхом. А кроме того, тысяча младших дружинников уже Юрия Всеволодовича. Отряд, не сильно уступающий нам числом, но заметно превосходящий в мотивации, учитывая настрой булгары Мокши. Так вот, именно сейчас перестроившаяся на марше союзная конная рать устремилась на врага под турьих рогов устремилась в атаку, намереваясь протаранить поганых в лоб безо всяких хитростей, обманных маневров и прочих затей, коими славятся монголы и прочие степники. Но ведь мы на ровном, словно стол поле видимость до горизонта отличная, а тот факт, что увлеченные схваткой смокшей татары пропустили наше приближение, в сущности есть настоящее чудо. Но спрятаться здесь действительно негде, и засаду ворги нам устроить уже никак не успеют. Нам сейчас главное доскакать второй волной. А уж при встрече грудь в грудь русские дружинники имеют явное преимущество над тургаудами. Надеюсь, и остальные вои также сумеют показать себя в бою.